Глава 7 «Казнь? Они что, серьезно собираются сделать это без суда и следствия?» Легкая симпатия, которую пробудил Луин, мгновенно испарилась. Я выступила вперед и решительно заявила нордическому блондину. «Я не преступница! Ваш сын!» Как шар под потолком вдруг щелкнув, осыпал меня снопом искр. Невольно вскрикнув, я прикрыла голову руками, чтобы не загорелись волосы. Но ничего не произошло. Когда выпрямилась и вновь посмотрела на Иха, его уже не было. «Эй!» — двинувшись к выходу, крикнула я. «Куда вы? Послушайте! Это я спасла мальчика от пиратов!» Но дверь захлопнулась перед носом. «Никто не поверит твоей лжи!» — услышала голос целителя и резко развернулась к мужчине. «Почему вы обвинили меня в похищении мальчика?» — осторожно поинтересовалась я. «Что из моего рассказа заставило вас так думать?» Еле. Или... Я застыла, связав внезапную вспышку Ингара и его слова. Спина похолодела от мысли, что этот человек, возможно, в сговоре с пиратами. Уверенно, похитить ребёнка высшего дракона не так просто. Должен быть помощник в ближайшем окружении Иха. Если это так, то Луин поэтому выставил воина, чтобы выяснить, кто и что мне известно» а я доверилась, купившись на его привлекательность и мягкую улыбку. Тише, перевела дыхание, оборвав себя на полуслове: Я должна выжить и добыть образец 613, и сделаю всё возможное для этого. Продолжила после недолго запинки. Или вы сами верите в это? Я лишь землянка, которая попала в беду, только прибыла на орбиту Луниана. Я учёный, вы можете легко это проверить. Прекрати. Перебил меня мужчина, и его взгляд стал холодно-колючим. «Я целитель, женщина. А значит, умею отличать ложь от правды». «Плохо», — запаниковала я. «Значит, слову это ходячего детектор безоковорочно верит. Как же быть?» «Вижу, ты наконец поняла, что расплата неминуема». Довольно ухмыльнулся он и снова превратился в доброго доктора. Подошёл ко мне и, обхватив мою кисть тёплыми ладонями, ласково спросил. «У тебя есть последнее желание?» «Я готов исполнить его». Я заметила, как он покосился на мою грудь. Уголок рта целителя дрогнул. «Мечтай!» — возмутилась я, но виду не подала и руки не отняла. Уверена, что своей смазливой внешностью и сладкими речами он соблазнил немало легковерных девушек. И если уж Луину захотелось в коллекцию землянку, то... Грех не воспользоваться шансом, Но что, если целитель снова затеял какую-то игру? Есть. Скромно потупилась я и бросила тревожный взгляд на дверь. Но я не уверена, что это возможно. Нас никто не потревожит. Проследив, куда я смотрю, быстро отреагировал он. Слишком поспешно, чтобы сомневаться в намерениях лунианского соблазнителя. Я едва спрятала горькую усмешку. Считает, что на пороге смерти каждая женщина мечтает напоследок получить удовольствие. Похоже, он моложе, чем я думала. Как бы неопытен, на мой взгляд, не был целитель, играть с ним было рискованно. Вдруг он хороший актёр? Но у меня не оставалось другого выбора. Умирать в мои планы не входило. Во всяком случае, раньше, чем я передам доктору Флемингу образец номер 613. «Отвернитесь», — потребовала я и смущенно пообещала. Я разденусь. А сама прикинула, хватит ли у меня сил обезвредить мужчину с одного удара по затылку. Но вскоре это стало неважным. Я хочу посмотреть. Сверкнули глаза Луина. Слышал, что на вашей планете многие женщины зарабатывают красиво избавляясь от одежды. Я не из таких, торопливо открестилась я. Похоже, не только Земля не изучает лунианцев. Но и те не против узнать, как живут люди на Земле. И кто же это поделился с местными впечатлениями от походов по ночным заведениям? Впрочем, сейчас это не самый актуальный вопрос. Что теперь делать? План провалился на стадии задумки, но отступать я не стала. «Тогда я тебе помогу». Луин с глумливой ухмылкой притянул меня к себе и прошептал. «У тебя волосы будто пламя. Никогда такого не встречал». Они пахнут удивительно». Моя ладонь легла на карман брюк, и пальцы коснулись небольшой твёрдой выпуклости. меня аптечка для экстренных случаев». Тут мелькнула мысль. Я позволила мужчине уткнуться мне в шею, а сама осторожно открыла мед карман и незаметно вытащила автошприц. Сделав вид, что обнимают целителя, прижала капсулу к его затылку. «Ай!» — отпрянул он и почесал место укола. «Что это?» «Не знаю». Пожала плечами и, наступив на остатки автошприца, невинно наклонила голову на бок. «А что случилось?» «Меня будто кто-то укусил!» Недовольно потирая ранку, проворчал он. «Это не я», — улыбнулась призывно. «Пока». Луин хмыкнул и поспешил ко мне. Я уперлась в его грудь ладонями и даже через одежду ощутила, как убыстрилось его сердцебиение. «Но этого мало». Уклонившись от поцелуя, я постаралась, чтобы это выглядело случайностью, а сама использовала запасную капсулу адреналина. Оболочку я тоже вдавила в пол. Под моими пальцами кожа мужчины ощутимо похолодела. Целитель уронил руки и, когда я отскочила, с трудом пролепетал. «Что со мной?» Взгляд его блуждал, движения стали рваными. Мужчина повертел головой и даже потряс ею так, будто не понимал, где находится. Хвала тому, кто придумал оставлять людям в капсулах кряс пару убойных доз адреналина. Победно прошипела я и, не теряя времени, рысью скользнула к двери. За ней оказался тёмный коридор. Благо, пустой. Я добежала до крутой каменной лестницы и поднялась в небольшой круглый дворик. На землю уже опустились сумерки. Но здесь было светло от множества факелов, установленных на стенах. Их огонь был слишком похож на шаровую молнию, которую я видела в подвале поэтому сомнений в магическом происхождении не было. Главное, что тени из-за них становились темнее. Может, удастся найти безопасное место? Услышав голоса, я поспешно присела за рядом бочку. Мимо, весело болтая, прошли две девицы в длинных платьях. Светлые волосы были почти прикрыты белоснежными чепчиками. В руках объёмные свёртки, и я предположила, что это одежда. Как, кстати, переодеться и затеряться среди служанок? Оглянувшись, проследила, откуда могли прийти лунянки. В нескольких шагах от тёмного мрачного дома, из подвала которого я сбежала, стояла небольшая запряжённая повозка. Кучер дремал, а полог закрывающий вход, был откинут. Молоденькая девушка приблизилась, подхватила объёмную коробку и направилась туда же, куда ушли её подруги. «Лучше спрячусь внутри, а потом сбегу, когда повозка уедет со двора», — решилась я. Пригнувшись и стараясь держаться тени, Я покрылась вперёд. Оставалось пройти небольшое освещенное место, и я спасена. Тут за спиной раздался грохот и злой окрик. «Преступница напала на целителя и сбежала! Ловите землянку!» Видимо, пока я пряталась за бочкой, в подвал кто-то спустился. А сейчас он бежал за мной. На миг я застыла в светлом пятне, обозреваемом со всех концов дворика. А потом, не прячась, рванула к повозке. План снова поменялся. Придется угнать лошадь.